Глава 15. Восемь мучили кошмары. На него обрушивались полные мрачных теней, мук и страданий видения, в которых он сам был и жертвой, и палачом. На фоне их плясала Асса швентрас, но лицо которой сменялось множеством выражений, часть из которых он никогда прежде не видел. Но последним, что он ощутил, стала не боль, но экстаз. Мягкое прикосновение пальцев к щеке, произнесённые шёпотом слова. Прикосновение стало холоднее и жёстче. Открыв глаза, Вос обнаружил извивающуюся по его телу змею, треугольная голова которой покачивалась у него под подбородком. Вскрикнув, он отпрянул, почувствовав всплеск адреналина. Змея без особого интереса уползла прочь, и Вос усилием воли успокоил дыхание. Обжигающая боль прошла, сменившись усталостью, словно он только что плавал в болоте. Над землёй низко висел туман, застилая глаза, или это последствия змеиного укуса? Нет, он ощущал, как влажный воздух липнет к коже. За его спиной послышался шорох, и, повернувшись, он увидел ещё одну змею, на этот раз толщиной с его руку и длиной в 3 м. Поднявшись на ноги, он заковылял в противоположную сторону, чувствуя, с каким усилием даётся каждый шаг. Змея тоже не испытывала особого желания вступать с ним в поединок и уползла прочь в поисках завтрака. Пора проверить твои способности, Джидай милый. Вос понял, что совсем рядом лежит его световой меч. Раньше он естественно прятал оружие от Вентрус, но после того, как они оказались на Датамире, Не было никаких причин, чтобы не использовать его для охоты. Однако Вос был уверен, что прошлой ночью меча при нём не было. Он подобрал оружие негнущимися пальцами. Голос Вентра, казалось, доносился со всех сторон сразу. Всё ещё плохо соображая, Вос огляделся, пытаясь найти её и гадая, какой новый урок она для него препослала. Услышав шипение светового меча, он неловко включил свой И тут она прыгнула на него сверху. Отчасти из-за остатков яда, а отчасти из-за того, что он не сразу поверил в происходящее, вовремя слишком поздно осознал серьёзность её намерений. Отскочив назад, он парировал удар. Вентра ловко прыгнула над его головой, ивос повернулся снова, едва успев не дать ей рассечь его пополам. Их клинки с шипением столкнулись друг с другом, и Вентра шагнула вперёд. Так что её лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от лица Восса. Губы её изогнулись в хищной улыбке. "Очень хорошо, Восс", почти издевательски проговорила она. "По крайней мере, защищаться ты умеешь". Она перекувырнулась назад, приземлившись на большой валун. "Но сумеешь ли довести дело до конца?" Что она имела в виду? Они были партнёрами, даже больше, чем партнёрами. Вос знал, что он не безразличен Вентрас. Он чувствовал это через силу. Что же касается его самого, её смех, холодный и жестокий обдал Воса большим холодом, чем сгущающийся туман. Он шагнул вперёд, туда, где видел её в последний раз, пытаясь найти её с помощью силы. В голове у него начало проясняться, и замешательство сменилось раздражением. В её действиях не было никакой необходимости, и это начинало его злить. Они впустую тратили время на дурацкие гудения светового меча Вентрос, вновь предупредила Воса о том, что она рядом, и он резко развернулся, отражая её атаку сзади. Её прекрасное лицо исказилось в зверской гримасе, и она накинулась на Воса, осыпая его ударами и явно намереваясь убить. Не желая ей навредить, Вос отступил на шаг, потом ещё, сосредоточившись на блокировании её выпадов. Влажный воздух заглушал шипение сталкивающихся в смертельном поединке световых мечей. Вентрос продолжала атаковать, и Вос почувствовал, как внутри у него что-то сломалось. С его губ сорвался яростный крик, и он перешёл в наступление. На этот раз уже ей пришлось отступать под ударами его светового меча. которым он размахивал столь быстро, что клинок сливался в сплошную зелёную полосу. Когда она замахнулась в очередной раз, Вос, выбросив руку вперёд, схватил Вентраса за горло, вонзая пальцы в податливую плоть и с лёгкостью подняв, воздух швырнул на землю. Вентрас тяжело ударился о землю, растянувшись на ней без обычного изящества и закашлялась, потирая горло. Вос осознал, что стоит над ней Занеся меч для следующего удара, но губы её лишь тронула лёгкая улыбка. "Вот видишь?" хрипло проговорила она. Восс заметил, как на её бледной шее проступает синяк. "Твой гнев предал тебе могущество". Восс опустил меч и выключил его. Красная пелена ярости постепенно отступала. Значит, это действительно было испытание. и не более того. Воснах хмурился. Ему не нравилось, когда с ним играли. Но прежде чем он успел что-то сказать, Вентрас вскочила на ноги и снова умчалась в туман. А теперь что? Плотно сжав губы, он пустился за ней в погоню. Игра зашла через чур далеко. И это действительно была игра. Раз за разом Вентрас в лишьном мгновении показывалась ему на глаза. чтобы он не потерял её совсем. Они перепрыгивали через поваленные стволы деревьев, ныряли под каменные уступы. Воспонил, что сестра Ночи ведёт его к горной крепости, и вспомнил её слова: "Ты пока не готов туда войти. Но когда войдёшь, лучше постарайся вернуться обратно". Он был готов. Он знал это. Он мог противостоять всему, что уготовила ему Вентрос. А Саш выбежала на открытое пространство. Стройные и длинные ноги легко вознесли её по камням к зияющему устью пещеры, и она скрылась во тьме. Вос бежал следом, но сбавил темп, почувствовав, как его коснулись холодные пальцы теней. Держа перед собой световой меч, он осторожно двинулся вперёд, пытаясь ощутить присутствие Вентрос в силе. Пройдя между колонн с статуей, Вос оказался на погружённой во мрак но неизмеримо прекрасной площади. Услышав от Вентра слово селение, он ожидал увидеть нечто маленькое и примитивное, но пещера была просто гигантской, а то, что находилось внутри неё, вполне соответствовало её масштабам и странной красоте. Большая часть освещения исходила от наполненных водой прудов, сиявших мягкой завораживающей голубизной. Сверху лились тонкие потоки воды, источник которых находился столь высоко, что скрывался во тьме. В тусклом свете было видно, что, как и снаружи, строители этого места работали в паре с природой. Здесь в селении сестёр Вентрас архитектура отсутствовала как таковая. Ничто здесь, по крайней мере, на первый взгляд, не было создано промышленным способом. Из лазурных прудов поднимались высокие сталагмиты, вершины которых исчезали в темноте наверху. И в этих естественных образованиях на нескольких уровнях были вырублены двери, окна, лестницы и балконы. В лазурном свете поблёскивали вкрапления фосфоресцирующего камня. Несомненно, здесь когда-то горели и факелы. Восс шагнул на открытое каменное пространство. То тут, то там виднелись остатки обычной жизни: опрокинутые кувшины и вазы, жаровни, котлы. Возможно, это было бы одно из самых прекрасных мест, которое когда-либо видел Вос, не будь оно столь насыщено тёмной стороной. Здесь она была сильна и вполне управляема. Увидев в дальнем конце площади алтарь, он задумался свидетелем каких кошмаров тот мог бы быть. Может, когда-то это была просто пещера, нейтральное место, которое в конце концов пропиталось оставшейся после столетий тёмных дел. энергии. А может, оно всегда существовало на грани тьмы? Впрочем, это не имело значения. Главное, что понял Вос, Вентрос прекрасно знала все ходы и повороты, а он был здесь чужаком, на которого она устроила охоту. Он ощущал её присутствие, но точное её местонахождение словно скрывалось в тумане. Не слышно ступая, Вос подобрался к небольшому сталагмиту И сворчанием выскочил из-за него, размахивая световым мечом. Но Вентрас оказалась вовсе не там, где он ожидал её увидеть, а за его спиной. Она с воплем замахнулась светящимся жёлтым клинком, вынудив Воса увернуться. Пробежав мимо него, Вентрас развернулась к нему лицом. "А ты силён", сказала она, а затем к его удивлению отступила назад и погасила световой меч. Вос поколебался, неуверенный в её намерениях. Не беспокойся, Квинлан. Эта часть испытания закончена. Кивнув, он выключил свой световой меч. Вряд ли мне стоит об этом жалеть. Что дальше? Повернувшись, Вентрас взглянула на голубые пруды. "Главный составляющий магии сестёр ночи жидкость, которую мы называем водой жизни", сказала она. "Из этих озёр?" предположил Вос. Не совсем. Воду жизни собирают. Не понимаю, нахмурил тёмные брови Вос. Никто никогда не проверял глубину этих прудов. Всё, что нам известно, они действительно очень глубоки, и там обитает множество существ. Одно из них сёстры ночи называли спящим. Чтобы быть принятой в общество взрослых, девушка моего клана проходила обряд посвящения. использую силу, она должна была пробудить спящего, одержать над ним верх и заставить его отдать часть своего тела. В качестве трофея, с отвращением спросил Вос. Нет. Ингредиента. Эту часть спящего варят в воде из пруда вместе с другими составляющими, чтобы получить воду жизни. Мне говорили, что спящий обладает очень сильной волей, стоит лишь в мгновение потерять контроль над ним, и девушка погибнет. Восу остановился на светящуюся воду, и как часто ритуал заканчивался успешно. И я никогда не спрашивала, в чём смысл? Ждаю достаточно просто подчинить животное, даже обладающее сильной волей. Да, если это просто животное и достаточно использовать лишь светлую сторону силы, ответила Вентрас. Квинлан Спящий древний существо. Истории о нём уходят в самые ранние времена моего клана. Ты сам чувствуешь, насколько сильна здесь тёмная сторона. Всё вокруг, даже животные, так или иначе затронуты ею. Спящего можно пробудить и подчинить, только используя тёмную сторону силы. Понятно, кивнул Вос, снова взглянув на воду. Что ж, давай приступим. Вентра положила ладонь на его руку. "Не сейчас. Я мало что знаю о спящем, но поделюсь с тобой всем, что мне известно", она слегка улыбнулась. "Теперь ты знаешь, зачем я хотела развить твою выносливость. Следующее упражнение потребует умения плавать и задерживать дыхание".